Глава пятнадцатая. В тот же вечер, в половине девятого, Дариан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарбера, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дриана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы, оскорблять Бога и все, что священно для человека. Дериан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение. В этот вечер у леди Нарбера гостей было немного. Только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарбора была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его». Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода. «Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый», — говаривала она, — «и ради вас забросила бы свой чепец за мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было». «Впрочем, в мое время дамские чипцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарбора. Он был ужасно близорук. А что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?» В этот вечер у гостиной леди Нарбера было довольно скучно к ней, как она тихонько пояснила Дариану, закрываясь весьма потрёпанным веером, совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей, и, что всего хуже, привезла с собой своего супруга. «Я считаю...» что это очень неделикатно с ее стороны. Шепотом жаловалась леди Нарбера. Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга. Но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они ведут там существование. Настоящие провинциалы встают чуть свет, потому что у них очень много дел, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы во все округе не было ни одной скандальной истории. Им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними. Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать. Дариан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересным. Двоих он видел в первый раз, а кроме них здесь были Эрнест Хороуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья. Леди Рэкстон — чересчур разряженная 47-летняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что к великому ее огорчению никто не верил в ее безнравственное поведение. Миссис Эрлин — дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и примила картавившая. Дочь леди Нарбера, леди Элис Чепман, бескусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом, и муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить. Дырян уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарбера взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камени и воскликнула. Генри Уоттон непозволительно опаздывает. А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти. Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и когда дверь открылась, он услышал протяжный мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло. Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарбера все время бронила его за то, что он обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу, а лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дариану шампанского, и Тариан выпивал его залпом. Жажда мучила его все сильнее. — Дариан, — сказал, наконец, лорд Генри, когда подали шофуа, заливной из дичи. — Что с вами сегодня? Вы на себя не похожи. — Влюблён, наверное, — воскликнула леди Нарбора, и боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать. — Дорогая леди Нарбора, — сказал Дориан с улыбкой, — я не влюблён ни в кого вот уже целую неделю с тех пор, как госпожа Деферол уехала из Лондона. Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной? «Это для меня загадка, право», — заметила старая дама. «Мы ее любим за то, леди Нарбора, что она помнит вас маленькой девочкой», — вмешался лорд Генри. «Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами». «Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была 30 лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была, декольте, декольтирована». Она и теперь появляется в обществе не менее де колите», — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслин. «И когда разоденется, то напоминает «Эдиссион де люкс» — роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни». «Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые!» «Гарри, как вам не стыдно!» — воскликнул Дориан. «В высшей степени поэтическое объяснение!» — воскликнула леди Нарбера со смехом. «Вы говорите третий муж? Неужели же Феррол у нее четвертый?» «Именно так, леди Нарбера! Ни за что не поверю!» «Ну, спросите у мистера Грея и ее близкого друга». «Мистер Грей, это правда?» По крайней мере, так она утверждает, леди Нарбера. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей, не носит ли их на поясе, как Маргарита Наварская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца. Четыре мужа? Вот уж можно сказать «труп дезель» — слишком большое рвение. Вернее, «труп додас» — слишком большая смелость. Я так и сказал ей, отозвался Дариан. — О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой. А что собой представляет этот фэррол, я его не знаю. — Мужей и очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина. Леди Нарбора ударила его веером. — Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком. «Неужели — Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. «Вероятно, вы имеете в виду тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях. Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек», — настаивала леди Нарборо, качая головой. Лорд Генри на минутку стал серьезен. «Просто возмутительно», — сказал он, — «что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые «Безусловно, верны». «Честное слово, он неисправим», — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол. — Надеюсь, что это так, — воскликнула смеясь леди Нарбора. — И, послушайте, раз все вы до смешного восторгаетесь, мадам де Феррол, придется, видно, мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды. — Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарбора, — возразил лорд Генри, — потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен, а мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастье, мужчины ставят свое на карту. «Нарбера был не так уж безупречен», — заметила старая леди. «Если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая». Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум. Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо. Но что поделаешь, это истинная правда. Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться. Все вы остались бы несчастными холостяками. — Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые как женатые. — Фонг де сиекль. — Конец века, — проронил лорд Генри. — Фонг дю глоб. — Конец света, — подхватила леди Нарбера. — Если бы поскорее фонг дю глоб, — вздохнул Дериан. — Жизнь — сплошное разочарование. — Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. — воскликнула леди Нарбора, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но вы — другое дело. Вы не можете быть дурным, это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. — Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться? «Я ему всегда это твержу, леди Нарборо», — сказал лорд Генри с поклоном. «Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея. И укажете их возраст, леди Нарборо», — спросил Дриан. «Обязательно укажу. Конечно, с некоторыми поправками». Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается, Моннинг-пост, подобающий брак, и чтобы вы и жена были счастливы. — Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках, — возмутился лорд Генри. — Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит. — Какой же вы циник! — воскликнула леди Нарбера, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рекстон. — Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрю. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию. — Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым, — ответил лорд Генри. — Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество. — Боюсь, что да, — со смехом согласилась леди Нарбера. Она встала из-за стола и обратилась к леди рекстон Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу. — Не беда, леди нарбора я слишком много курю. Я и то уже решила быть умеренней. — Ради бога. Не надо, леди Рэкстон, — сказал лорд Генри. Воздержание в высшей степени пагубная привычка. «Умеренность — это все равно, что обыкновенный скучный обед, а не умеренность — праздничный пир!» Леди Рэкстон с любопытством посмотрела на него. «Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна», — сказала она, выплывая из столовой. «Ну-с, мы уходим наверх». «А вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями? Приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся!» — крикнула леди Нарбора с порога. Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чепман, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дэриан Грей тоже пересел поближе к лорду Генри. Мистер Чепман немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрыва смеха. Мистер Чепан поднимал британский флаг на башнях мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации — этот оптимист, конечно, именовал ее английским здравым смыслом — есть подлинный оплот нашего общества. Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана. — Ну что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе. — Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все. — Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби. — Да, она обещала приехать двадцатого. — И Монмаут приедет с нею? — Ну, конечно, Гарри. Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает нравственного очарования женской слабости, ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивые, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни. — Давно она замужем? — спросил Дриан. — По ее словам, целую вечность. А в книге Перов, насколько я помню, указано десять лет. Но десять лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью. — А кто еще приедет в Селби? — Виллоу и Лорд Регби, оба с женами. Потом Леди Нарбера, Джеффри, Глостон. Словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще Лорда Гротриана. А, вот это хорошо, он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур фронтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек. Погодите, радоваться Гарри. Еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется везти отца в Монте-Карло. Ох, что за несносный народ эти родители. Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его». «Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера, и еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?» Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился. «Нет, Гарри», — не сразу ответил он. «Домой я вернулся только около трех». «Были в клубе?» «Да, то есть нет». Дориан прикусил губу. «В клубе я не был. Так, гулял. Не помню, где был. Как вы любопытны, Гарри». — Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собой ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него. Лорд Генри пожал плечами. — Полноте, мой милый. На что мне это нужно? — Пойдемте в гостиную к дамам. — Нет, спасибо, мистер Чапан, я не пью Хейриса. — С вами что-то случилось, Дориан, скажите мне, что... «Вы сегодня сам не свой». «Ах, Гарри, не обращайте на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения». «Ладно, Дориан, жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет». «Постараюсь», — сказал Дориан, уходя. Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно. Но это было необходимо, и, войдя к себе в библиотеку, Дариан запер дверь изнутри, Затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж бейзела В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев. Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом. Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентийский шкаф черного дерева с инкрустацией слоновой кости и ляпис-лазури. Дериан уставился на него как завороженный. Казалось, шкаф его и привлекал, и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел.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 инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дариан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно тяжелым запахом. Минуту-другую он медлил, застывший на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его снабил. Он потянулся, глянул на часы. Было без 2012 Он поставил шкатулку на место, заклупнул дверцы шкафа и пошел в спальню. Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дериан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонн-стрит он встретил Кэп с хорошей лошадью. Он подозвал его и в сказал кучеру адрес. Тот покачал головой. «Это слишком далеко». «Вот вам Содеран», — сказал Дериан. «И получите еще один, если поедете быстро». «Ладно, сэр», — отозвался кучер. «Через час будете на месте». Дериан сел в Кэп а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению Темзи.